Зи подошла к кровати и взяла Эйвери за руку. «Вы сможете простить мне все мои обвинения?» «Вы же не знали», — хрипло отозвалась она, «а Кэрол вполне заслуживала такого отношения». «Мне жаль, что так вышло с вашим другом мистером Лавджием, мисс Даниэлс». «Лицо Брайана вдруг сделалось очень добрым, совсем не таким»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 Должно быть, он много часов просидел перед видео, пока не отыскал нужную пленку и не понял, отчего Эдди Пескел кого-то ему напоминает. И, по всей видимости, мистер Тейт, Эди несколько раз уходил из-под вашего надзора, потому что он определенно следил за мной, когда я ездила к Айришу. Тогда-то он и сообразил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 Хочу о нем горевать, но стоит мне снова вспомнить, как жесток он был с моей матерью, или как нанял моего лучшего друга, чтобы тот убил меня, Господи! Он вздохнул и запустил руку себе в волосы, на глазах у него появились слезы. — Не корей себя, Тейт, на тебе так много всего свалилось. Ее тянуло обнять и утешить его.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 «Зря ты сегодня утром рассказал, кто я такая». Она смотрела прямой репортаж с пресс-конференции, проходившей вестибюле Паласио-дель-Рио. «Ты мог бы развести со мной, как с Кэрол. Ты ведь так собирался поступить». «Я не могу начинать политическую карьеру со лжи, Эйвери. Ты сейчас впервые назвал меня настоящим именем».